А тогда забегали врачи по этому же. Зачем-то внесли ширму из простынь. Отделили его от палаты. Он лежал холодный, изредка открывая тусклые глаза. «Не напрягайтесь, держите, только держите», — говорил Третьяков. «Я сам из него вылезу». Вылез, отдышался, поправил повязку. Спасибо. Курить хочешь, помираю. Все искурил. Слабой рукой Атраковский полазил у себя под подушкой. Начал надевать халат. Пойдем, я тоже постою с тобой. Все равно не сплю. А чего не спите? Болит? Мысли всякие. Мысли. Третьяков радостно улыбнулся. Ему все время отчета хотелось улыбаться. Думать будем после войны. Вот старых спит, как святой. Ничего не думает. Старых спал ничком, свесившаяся рука доставала до полу. И ничуть ему не мешало, что рядом с ним шепчется в темноте. Повернулся на бок, ряснул сеткой, Он хоть и невысок, весь, как каменный. Чмокнул губами во сне и мощно захрапел. Белый гипсовый сапог высунулся из-под одеял. «Я вот так спал на фронте», — говорил Третьяков, пряча обмундирование под тюфяк. «Где приткнулся, там и сплю. Сейчас даже удивительно. У нас комбат спал в землянке». Снаряд под землянку угодил, грунт болотистый, снаряд фугасный, ушел в глубину. Выбросить землю силы взрыва не хватило. Спучило нары, а он и не проснулся. Утром глядит земляные нары под ним горбом. Вот я тоже так спал, а здесь и в шее нет. И как будто что-то кусает по целой ночи. «Меня тут не хватились?» «Нет». Раскатав тюфяк поверх обмундирования, Третьяков надел халат. «Пошли?» Смывшиеся с темнотой глаза резанул по зрачкам свет в коридоре. Отошли к операционной, к дальнему окну. Отсюда видны были огни вокзала, огни на путях. Окно это было такое же, как все, а вот около него почему-то происходили самые откровенные разговоры. И с Сашей они тут сидели. Третьяков так долго не курил, что от первых затяжек на всю глубину легких ударило в голову, и губы занемели. Он смотрел в окно и сам себе улыбался, не замечая. Она от Раковского хорошим от него веяло При нем привезли этого мальчика, на глазах оживал. Щеки синеватые с мороз. От госпитальной жидкой кормежки во всех в них кровь не греющая, а улыбается, весело Но даже когда улыбается, есть во взгляде серьезность и глаза повидавшие. Он и жалел его и завидовал. В 41-м году, когда сам он, раненый, попал в плен, и гнали их под конвоем, увидел он с холма всю колонну. Прошел дождь, солнце светило предвечерней, цвет его был такой щемящий, словно не день, а жизнь догорает. И по всей дороге под автоматами брели пленные, растянувшиеся колышущийся строй. А там, куда и гнали, посреди голого болота, сидели люди, сотни, может быть, тысячи людей. Земли под ними не было видно. Головы, головы, головы, как икра. Вот такие мальчики, стриженные наголо. Сколько из них могло бы сейчас жить? Впервые тогда он понял, увидав, как мало в этой войне значит одна человеческая жизнь, Сама по себе бесценная, когда счет идет на тысячи, на сотни тысяч, на миллионы.